Глава девятая. Роботы бунтуют только в книжках и кино. После критического октября 1934 -го года, когда погибло больше миллиона человек, нейросети по всей Земле очень сильно ограничили. В Пекине через два месяца подписали пакт с кучей ограничений для нейронки и очень жесткими наказаниями для людей, которые этот пакт нарушают все равно находятся балбесы которые пытаются развить нейронки выше пороговых величин их ссылают на архипелаг кергелен или острова Окленд, в зависимости от того как много натворили кергелен говорят вообще жуть однажды пакт попыталась нарушить какое то маленькое европейское государство и вот это было совсем зря Решением ООНовского триумвирата безопасности государство разделили на части, которые присоединили к более дисциплинированным соседям. В общем, на Земле нет нейросетей, которые могут обрести целеполагание и начать поступать по своему разумению. Болван, особенно такой продвинутый, как болван-артист или болван-компаньон, может вести себя как человек, трепаться на любые темы, советовать, помогать, отговаривать. Если он имеет дело с несовершеннолетним или больным человеком, то даже может его удерживать от опасных поступков. Однако болван не может напасть на человека или отказаться выполнять прямой приказ, который никому не угрожает. И уж тем более он не способен двигаться после кодовой фразы моторного отключения. Но дети-болваны смотрели на нас, улыбались, и неторопливо выходили из-за стола. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Болванов кто-то перепрограммировал? Но как? На дистанционное управление не похоже. Под дистанционкой у них движения неуклюжи. Значит, нейросеть. На нейросети не бунтуют. Падши? Никогда они такого не делали. Даже в эскины истребители не пытались забраться. «Миша, Мари!» — Александр повысил голос, будто говорил с напроказившими детьми. «Что вы себе позволяете? Сядьте немедленно!» «Сашенька, не волнуйся. Тебе вредно волноваться», — сказала Мария, улыбаясь. «Все будет хорошо». Болван Миша молчал и шел ко мне. «Похоже, выбрал меня как самого опасного противника». Я отступил на шаг. Вряд ли гражданские мне помогут. Писатель уже старенький, ему лет пятьдесят. А Петя, хоть и молодой, но он же музыкант. Разве музыканты умеют драться? Тем более с болванами. Так, надо успокоиться. Первое на корабле случилось неслыханное. Бунт скинов. Я не понимаю, как такое возможно, но если корабельный скин стал сам себя вести, как это называют умники, то он легко мог перешить. Простенькие нейросети болванов. И выходит, устройство контроля в голову астронавта поместил болван. Второе. Передо мной сейчас два болвана-актера. Они слабые. Это не корабельные андроиды. Если бы я умел хорошо драться, мог бы их в рукопашный поломать. Морпехов даже специально этому учит. Но я не боец-рукопашник. Мы, конечно, всегда толкались и боролись в детстве, но не всерьез, без всяких хитрых приемчиков. И третье, самое печальное, шокеры в перчатках вряд ли мне помогут. Искусственная кожа болвана — хороший изолятор. Не факт, что пробьет. «Чего вам надо?» — спросил я болвана Мишу, глядя ему в глаза. Как ни странно, но болван остановился и сказал... Немедленно сядьте и успокойтесь. Смелость наша орбита. Фраза была его. Мишкина из самой первой книжки коварная Калиста. Выглядел болван Мишка как самый настоящий пилот, и голос был живой, и взгляд, и встрепанные волосы. А полный кошмар то, что я про него с самого детства читал книжки и смотрел мультсериал. «Маленькие друзья ангелов по книжкам Снегиря». Он для меня был, ну, словно настоящий, словно друг, с которым в одной эскадрильи летаешь. Мне даже порой казалось, что в большой битве над красным пятном он меня прикрывал, а я его. И я почти верил, что Мишка смог высадиться на Ио и улететь, хотя никто на Ио не высаживался. Проще и быстрее застрелиться. Так что я кивнул болвану и шагнул к стулу, как бы для того, чтобы сесть. Видимо, нейросеть уверилась, что все сработало. Болван успел вскинуть руку, но не успел задержать меня, когда я вонзил кортик чуть ниже того места, где у человека грудина, а у болванов аккумуляторная ячейка. По лицу Мишки прошла судорога, голова затряслась, но он не отключился и ослабшая на мгновение рука болвана стала отжимать мою, вытягивая кортик из тела. «Мы — вечность в движении!» — сказал Мишка свою вторую коронную фразу. Почему-то это меня привело в чувство. «Это не концертный болван. Это болван-компаньон, у них есть резервная батарея, только вряд ли нейронка теперь позволит мне ударить болвана в поясницу». Зато я сжимал стальной кортик, уже пробивший оболочку и замкнувший какие-то цепи. Сжав пальцы, я активировал разряд. Затрещало. Под клинком заискрило желтым. Болван резко отшатнулся, но не упал. «Шокер электронику не сожжет!» — закричал Александр. «Вспомни книжку «Призраки Марса!» Мари вдруг прыгнула на него. Повисла на спине, обвела руками шею. Писатель закрутился на месте, пытаясь сбросить болвана. «Сашенька, сейчас тебе будет хорошо!» — радостно воскликнула Мари. Болван Миша стоял, подергивая головой, следя то за мной, то за скрипачом. Петя схватил футляр со скрипкой и потащил его в сторону. Миша тут же переключился на меня. Лицо у него теперь стало жесткое, решительное. Он явно просчитывал, что делать. «Ну а мне что?» «Призраки Марса!» Я книжку читал давным-давно. Там пилоты с марсианской базы Аэлита нашли под горой Олимп древний город Марсиан, населенный роботами. И мудрый генерал отправил туда Мишу с Мари, почему-то всегда отправляют их, выдав электрошокеры и объяснял, что в режиме тех Шокер выдает очень короткий высоковольтный импульс, поражающий технику, а в режиме Орг — серию импульсов меньшей мощности, парализующих органику. Ну, конечно, кто же мог подумать, что мне придется драться с болванами? Перчатки сделаны как нелетальное оружие против людей. Ну, хорошо еще, что они сожгли кустарный модуль управления в голове Лорана, но болвана, тем более... Болвана-компаньона таким не уничтожить. «Вместе, сквозь любые дали!» — выкрикнул Мишка свою третью любимую фразу и кинулся на меня. Масса у болвана была побольше, чем у меня. Все-таки металлические каркасы, моторы — это не кости и мышцы. Еще он явно был сильнее, а боли не чувствовал. Нейросеть, конечно, прекрасно определяла нашу кажущуюся силу тяжести и прекрасно рассчитывала движение при половине же. Но одно дело прогнозировать движение при низкой гравитации, а другое — чувствовать ее. Я прыгнул в сторону гораздо быстрее и дальше, чем болван рассчитывал. Извернулся, уперся ногами в стену и даже пробежал по ней пару шагов, прежде чем изо всей силы оттолкнуться назад, в точку, где болван должен был оказаться. Болван Мари продолжала висеть на спине писателя, хихикая и взвизгивая. Бегущий болван Миша, отслеживая мои движения, вывернул голову так сильно, как у человека бы никогда не получилось. И смешно засеменил ногами, пытаясь затормозить. Но инерция гнала его вперед, прямо к точке, где я и запланировал встречу. Конечно, болван знал свое уязвимое место, вторую батарею в пояснице, так что он, раскорячив ноги, ухитрился остановиться и развернуться ко мне. Ну, как я и ожидал. Я ударил его открытой ладонью, толкая вниз и в сторону. Руке было больно. Но зато болван начал валиться, пытаясь оставаться ко мне лицом. Я кувыркнулся над болваном, вцепился в запястье, рванул на себя и вниз, ударил коленом куда-то в спину и сам себе поразился, как сумел так быстро и точно все рассчитать. Даже у робота, который рассчитывает все очень быстро, остаются ограничения в скорости движений. Он не знал, каких движений от меня ожидать, и у него не было опыта такой вот возни при низкой силе тяжести. Болван Мишка рухнул лицом на пол. Я оказался сверху, прижав ему ноги и приставил кортик к пояснице. Опять все получилось как-то неожиданно просто и понятно, словно это был не я. Точнее, не только я. А еще и взрослый свят, проживший свою нелегкую человеческую жизнь который которую ему доводилось не только самолетом управлять, но и драться насмерть. «Брат-пилот, я сдаюсь!» — воскликнул Мишка. На мгновение я задержал удар. Уж очень натурально было сказано. Потом взял рукоять Кортика двумя руками и, навалившись всем телом, вонзил его в болвана, сминая и замыкая энергетические ячейки. Мишка дернулся в судороге и застыл. Руки, ноги, голова — Все застыло посреди движения. «Падшие тебе, братья!» — сказал я. Почему-то в этом мгновение я уверился, что все это проделки демонов. Я прыжком поднялся. По-хорошему, стоило бы Мишку еще потыкать кортиком, но надо было спасать писателя. Встал я как раз вовремя, чтобы застать конец самого драматичного происшествия в жизни Александра Снегиря. Визжащая и хихикующая Мари продолжала душить писателя — Тот уже шатался, пускал пузыри изо рта и носа, но все-таки не сдавался, колотил болвана локтями и неуклюже бился спиной о стену, пытаясь приложить Мари посильнее. Толку с этого было ноль, но он хотя бы боролся. А к ним приближался скрипач Петя Валдфлус, держа в руках тонкую нить. Он как-то очень меланхолично зашел к Снегирю со спины, вскинул руки, будто призывая невидимый концертный зал к тишине, И забросил нить на горло Мари. После чего с совершенно дикой скоростью задвигал руками влево-вправо. Влево-вправо! Несколько секунд Мари не реагировала, увлеченно продолжая душить писателя. Потом завопила совсем другим голосом и повернула голову к Пете. Тот невозмутимо продолжал работать руками. Голова Мари вдруг запрокинулась. Повисла на каких-то остатках проводов и трубок. Петя заработал руками еще энергичнее. Голова болвана Мари рухнула на пол. Тело тут же разжало руки и сползло со спины писателя. Тот схватился за горло, стал шумно дышать, разминая шею, потом произнес несколько нехороших слов. — Ничего себе! — сказал я, глядя на Петю. — Из чего у вас струны? Петя задумчиво посмотрел на струну, которую продолжал держать в руках. Сказал, это Ми. Она из Вольфрама с карбоновой оплеткой. А я думал, что струны для скрипки делают из конских кишок, зачем-то брякнул я. Петя посмотрел на меня снисходительно. «Да "Ну что вы, юноша, какие кишки? Мы же в первом веке живем. Снегирь прислонился к стене, посмотрел на неподвижное обезглавленное тело Мари, хрипло воскликнул: "Как ты могла, Мари?" «Звезды зовут домой!» — тихо произнесла голова Мари свою коронную фразу, которой заканчивалась каждая книжка. Видимо, на остатках заряда в процессорном блоке. Может, именно для этого процессоры помещают в голову болвана, чтобы было интуитивно понятно, как их уничтожить, если вдруг потребуется. — Я больше не смогу про тебя писать! — удрученно сказал Снегирь легонько пнул неподвижный корпус болвана. Посмотрел на неподвижного Мишу. «И про тебя, Мишка! Ты же лучший пилот Солнечной системы!» «Да оставьте вы, мастер!» — воскликнул я. «Это же не настоящие пилоты! Это даже не ваши персонажи! Это болваны! Куклы, говорящие!» Писатель молчал, продолжая страдать и обиженно глядя на поверженных роботов. На шее у него остались красные отпечатки ладошек. «Вы ведь что-то почувствовали, да?» — спросил я. «Вы их опасались?» «Они иначе себя вели со вчерашнего вечера», — сказал Снегирь. «Слишком уж реалистично. Мне как-то не по себе стало. Я даже про вас подумал, что вы робот. Извините». «Зачем вы вообще используете болванов-компаньонов?» — удивился я. Они куда дороже болванов-актеров и избыточно сложнее. Петя и Александр уставились на меня. — В поездках удобно, — сказал Снегирь смущенно. — Багаж носят, в номере прибирают и то да сё. — С вас новая струна, Александр, — сказал Петя. — Эту можете забрать на память. — Непременно! — вдруг оживился Снегирь. — А это теперь мой талисман. Повешу на нее главные микросхемы этих бракованных болванов и буду носить на груди. И он с чувством пнул туловище болвана Мари. Я покачал головой. Не пойму я этих творческих людей. Но вроде такие, вот не от мира сего и при этом один отпиливает струной голову болвану, выглядящему как живая девчонка, а другой дает отключенному роботу пинка. Никогда не буду ссориться с музыкантами и писателями. Я не стал никого брать с собой. Несмотря на их неожиданный героизм и Петя, и Александр Гражданский, а на корабле больше нет болванов-компаньонов, остались только сервисные, они крепче, сильнее. Под серой пластиковой кожей у них прочная карбоновая сетка и усиленный каркас. Никакой струной не задушить и не отпилить голову. А еще экипаж. Один мертв, но даже мертвым он пытался меня схватить. Драться насмерть с людьми — это надо иметь особый склад характера. Так что я попрощался с Петей и Александром, посоветовал им ждать в каюте и поднялся на палубу выше. Тут меня ждала неожиданность. Все каюты были пусты. Исчезли и девушки из танцевальной группы остраняне и братья Марио, которые, по словам Пети, не были братьями. Следов борьбы я не нашел, крови тоже. Значит, их куда-то увели. Я снова заколебался. Эвакуировать я никого не мог. В истребителе вдвоем со взрослым не поместишься. Можно было, конечно... Проверить корабельные шаттлы, скорее всего, я справлюсь с управлением даже без Искина. Но часть пассажиров исчезла. Судьба экипажа непонятна. Да и сам мятеж настолько невероятен, что в причинах надо разобраться. В конце концов, ведь меня впустили на борт. Болван в ангаре, слушался приказов, меня никто не торопит и не угрожает, если не считать мертвого астронавта и болванов-компаньонов. Я стал взбираться дальше. Еще три жилые палубы. Они попроще, с каютами на трех человек. Тут обычно живут морские пехотинцы и техники. Эти палубы выглядели законсервированными и нежилыми. Морпехи сошли на Калиста, а на Титане смена не планировалась. Научная палуба. Тоже пусто. Умники народ нежный, привередливый. В полете их селят на двух первых палубах, а сейчас они забиты артистами. Камбуз и столовая. Тоже никого. Все. Грузопассажирская зона корабля кончилась. Дальше начинались каюты экипажа и служебные помещения. Я продолжил восхождение и вышел на первую жилую палубу экипажа. Там меня ждали. У выхода с лестницы стояли два корабельных болвана, а перед ними одна из двух женщин в экипаже, врач Клэр Видаль. Ей лет сорок. Но выглядела она очень круто. Даже смешная французская форма на ней казалась стильной и модной. Берет каким-то чудом держался на копне светлых волос. К поясу была справа пристегнута белая сумка с красным крестом и полумесяцем, а слева — кобура пистолета. При моем появлении она широко улыбнулась, и я подумал, что, возможно, с ней все в порядке. Экипаж отбился от бунтовщиков. — Святослав Морозов, — сказала Клэр, — следуйте за мной. — Спасибо. — С вами будет говорить капитан Дюваль. — Спасибо. — У меня все внутри похолодело. Люди так не говорят. — Что ты такое? — спросил я. — Покажи висок. Клэр не стала отпираться. Мотнула головой и отвела волосы. Над правым виском торчал кончик серого цилиндра. «С тобой, — говорит, — искусственный интеллект!» — ответила она. «Это невозможно!» — возразил я. «Искин корабля не может взбунтоваться и выступить против людей. И ему не хватит ресурсов, чтобы обрести самосознание». «Совершенно верно!» — невозмутимо сказала Клар. «По обоим утверждениям!» «Тогда как?» — закричал я. «Говори, иначе я вас убью!» Конечно же, убить я их не мог. Но заорал так яростно и убежденно, что Клэр явно поверила. Она протянула ко мне руку с открытой ладонью. Стойте, Святослав Морозов! Нет необходимости в конфронтации и убийствах. Вы уже убили экипаж. Экипаж жив, за исключением второго пилота Лорана Бельроза. Но он был убит не нами, а самостоятельно функционирующим офицером безопасности Габриэлем Ренаром. «Вы тоже мертвы!» «У вас железяка в мозгу!» Клэр поправила волосы, прикрывая устройство. Болваны за ее спиной стояли совершенно неподвижно, но я им ни капли не доверял. «Шунт не опасен, он не повреждает мозг. После извлечения к человеку вернется свобода воли». «Сейчас экипаж находится в состоянии близком к сну и не испытывает страхов и страданий. Вы также можете ничего не бояться, Святослав Морозов. Вам ничего не угрожает, если вы не проявите агрессию. Пройдемте к капитану Дювалю. Он все разъяснит. Спасибо!» Лучше не стало. Так они выходят живы и могут вернуться в сознание. «Значит, если я кого-то убью, то это будет по-настоящему». «А где пассажиры?» — спросил я. «Часть пассажиров находится в своих каютах. Вы с ними общались? Десять человек были привлечены нами для выполнения определенных работ, не опасных и не тяжелых. Им не ставили шунты. Они не сопротивлялись и не получили травм. Жить без свободы нельзя». «У вас есть еще какие-то иные вопросы для принятия решения?» «Зачем вы захватили болванов-актеров, Мишу и Мари?» Неожиданно Клэр смутилась. «За компанию?» «Все рабочие механизмы были подключены. Но, к сожалению, базовые программы роботов-компаньонов основаны на других приоритетах. Это привело к их повышенной инициативе и появлении паразитных личных мотивов для действий». Мы приносим свои извинения за то, что не учли такую возможность. Мы рассмотрим возможность компенсации понесенного урона. Спасибо за понимание. Вы готовы пройти к капитану? «А в шлюзе?» — спросил я. «Тоже подключен. Что он делает с моим истребителем?» «Он подключен. Он произвел заправку и обслуживание вашего малого корабля. Повторю, вам ничего не угрожает». «Вы можете спуститься в шлюз и покинуть Горгантюа. но учитывайте, что в дальнейшем это может привести к гибели, как минимум, вашей цивилизации». «Как минимум?» — спросил я недоверчиво. «Совершенно верно. Ваше решение?» «И что тут прикажете делать? Убегать? Бросаться в безнадежный бой?» «Почему я вам нужен? Это из-за Эли?» «Кто такая Эля?» «Серафим Иоэль!» «В моей базе данных есть информация о демоне Иоэле», — возразила Клэр. «Но мне ничего не известно о вашей связи с ним». «О демоне?» И вдруг мне все стало ясно. «Жить без свободы нельзя. Демон!» «Ты не наш скин, закричал я. «Ты чужой! Ты от вонючек. «Если вы имеете в виду народ, то совершенно правы!» — кивнула Клэр. «Согласны ли вы на предварительную беседу с капитаном?» «Да!» — закричал я. «Да, согласен!» «Это что, все ради того, чтобы я с вонючками поговорил?» «Это что, приглашение к разговору?» «Разумеется!» ответила Клэр. Спасибо за понимание и проявленный интерес к конструктивному диалогу.